Глава 23 Офис Альберта Ван Дийка пустовал со второй половины вчерашнего дня. А сейчас ситуация внезапно изменилась. Перед самым обедом там началось черт знает что. И если молодой ассистент на тот момент уже устал от постоянного ощущения скорби и тишины, обычно витавших над рабочим местом его шефа, Сейчас, будь его воля выбирать, он предпочел бы их. Кабинет Ван Дико оккупировали неизвестные люди. Отчасти из полиции. Другие же, по их словам, тоже принадлежали к ней, но выглядели хорошо одетыми финансистами. И они шарили по полкам профессора, залезли в его компьютер и спрашивали, где он может находиться, И не говорил ни чего-то особенного, ни чего либо вообще о том, куда он обычно ездил, о чём они не знали. Ассистент лишь пожамал плечами и качал головой в ответ. Он ничего не знал. И единственное, ему удалось понять, что Альберт Ван Дик и сейчас и судя по всему, оказался в розыске. И от него требовали сразу же завести полицию, если тот появится или попытается выйти на контакт, и, естественно, он обещал сделать это. Сейчас же сидел за своим письменным столом, боролся с собственной совестью. В его кармане лежал листок со шведским телефонным номером, и одна часть его сгорает от стыда. хотела подняться и предложить полиции посмотреть на него. Я не знаю того, что вы знаете. Вот, пожалуйста, и удачи вам. А другая запрещала ему делать это. Что-то здесь не так. И разве от него не требовалось сохранять лояльность своему работодателю? Наверное, в этом суть, когда кого-то берут на работу, чтобы можно было положиться на него. Если только полиция не имела на то законное право, конечно. Если Ван Дик не совершил нечто неслыханное, ужасно преступное, невообразимое, о чём полицейские даже не могли рассказать ему, чёрт побери. Сейчас он сидел и смотрел на них, а потом вздрогнул. Почувствовал вибрацию в своём кармане. Заколебался снова. знал, что сейчас ему надо принять решение, выбрать сторону, взять ответственность за своё недоверие к мужчинам, находившимся в комнате напротив него. Честно говоря, он уже сделал выбор. Почему иначе переключил мобильник на тихий режим? Почему тот лежал и вибрировал у него на бедре, если не для того, чтобы суметь ответить, когда профессор позвонит и предупредить его незаметно для остальных? Так все и обстояло. А как же иначе? Лояльность. Он поднялся. Вышел из комнаты, обстоятельно поведал одетому в костюм мужчине, не желавшему его слушать о своей нестерпимой жажде. Не попил нормально в обед. И сейчас ему требовалось сходить в кафетерий. Но они могут найти его по-мобильному, если возникнет необходимость. чувствовал, как телефон щекочет ему ногу, но старался не подавать виду, убеждал себя, что это только он в состоянии чувствовать, а услышать уж точно ничего невозможно сквозь толстые джинсы. Вибрация в кармане прекратилась. Автоответчик взял заботу о звонившем на себя. Он закрыл за собой деревянную дверь лифта и почувствовал, как со скрипом начал свой медленный путь вниз. Осторожно подобно старому человеку на скользком тротуаре, столь же неуверенно и покачиваясь. И ему пришло в голову, что, пожалуй, столь допотопное устройство когда-нибудь убьет кого-то, но, надо надеяться, не сегодня. Вытащил свой мобильник. Пропущенный вызов. Неизвестный номер. Вот дерьмо. Но он знал своего шефа достаточно хорошо, и прекрасно понимал, что если тот звонил, то обязательно сделает это снова, и не успел закончить свою мысль, как телефон ожил в его руке. «Алло», — сказал он просто, — «Привет, это профессор Ван Дик. Хорошо, я стою в лифте, буду внизу через две секунды, не хочу, чтобы они видели меня. Я иду в кафетерий, позвони через пять минут». А потом он отключился, не дождавшись ответа. За маленьким окошком уже увидел первый этаж и сунул мобильник в карман в ту самую секунду, когда лифт резко остановился, и вся его деревянная конструкция содрогнулась словно от неожиданности, как будто по её мнению до конца шахты оставалось ещё по крайней мере пара метров. Он открыл дверь и вышел в фойе. Спустился по лестнице на улицу и повернул в сторону здания, где находилось кафе. Двое полицейских, стоявших на страже перед входом, позволили ему пройти понятия, не имея о том, что молодой человек, сейчас исчезнувший из поля их зрения, стоял на стороне противника. Альберт Ван Дик заставлял себя думать о колбасных изделиях. Он находился в нескольких километрах от университета, стоял, наклонившись над прилавком в каком-то крытом рынке, название которого не знал и который не собирался посещать никогда снова. Но вокруг него хватало людей, и как раз сейчас до него дошло, что лучше всего спрятать разыскиваемую книгу среди других книг. Телефон, который он держал в руке, сжимал так крепко, словно боялся, что тут выскочит из неё и убежит своей дорогой. Альберт купил вместе с сим-картой в маленьком магазине электроники на небольшой улочке в нескольких кварталах от рынка. Мобильник был подержанный, поцарапанный, с потёртыми кнопками и дисплеем, в который ему приходилось всматриваться, чтобы разглядеть хоть что-то. Но он работал. И именно это ему требовалось как раз сейчас. Время улитка и ползло вперёд. 4 минуты. Он заговорил с продавцом, стоявшим с другой стороны прилавка, чтобы оно прибавило шак. Опять же, с целью в любом случае не выделяться среди остальных. Пусть его спина под пальто и пиджаком была мокрой от жары и волнения. Нет. Он предпочитал что-нибудь не слишком острое. Заинтересованный взгляд на предложенные продавцом продукты. кивал по ходу его рассказа о содержании и различных методах изготовления. Он искал идеальный вариант салями для одного просто исключительного случая, по крайней мере, надеялся, что все окружающие думали именно так. И пусть он сомневался, что именно салями обычно удостаивается подобного обсуждения, но ничего другого не пришло ему в голову в тот момент. Наконец пять минут прошло, и Альберт улыбнулся продавцу, перебил его на середине фразы. «Знаешь, я думаю, мне надо посоветоваться», сказал он и поднял трубку в качестве объяснения. «Позвоню-ка, пожалуй, домой». А потом он повернулся спиной к прилавку. Чувствовал, как два глаза смотрят ему вслед, когда он удалялся. Возможно, ведь оказался самым надоедливым клиентом на сегодня. Но Альберт Ван Дикк, был готов поспорить, что в любом случае именно для него это получился самый дьявольский денёк. Он отошёл в сторону, набрал номер своего помощника. Один сигнал, а потом хорошо знакомый шум кафетерия на другом конце линии. Что чёрт возьми ты натворил? А что по их словам я сделал? спросил он. Здесь были люди и искали тебя всё утро в костюмах и галстуках, помимо прочего, и полицейские. Это имеет отношение к газете. Альберт закрыл глаза. Газета. Естественно, на улице хватало людей, и, возможно, многие позвонили в средства массовой информации, как и в полицию, и в службу спасения. Это уже стало новостью, и, пожалуй, кто-то узнал его. И в таком случае было только вопросом времени, когда его лицо появится на первых страницах интернет-изданий тоже. Чёрт. Дело касается Жанин, сказал он просто. Я пойму, если ты не поверишь мне, но её похитили. И я не знаю почему. И сейчас они охотятся за мной. Ответ удивил его. Я в курсе. Молодой ассистент огляделся, понизил голос, хотя шум вокруг был достаточно громкий, и ему приходилось держать ладонь у другого уха, чтобы хорошо слышать Альберта. Ты так и не посмотрел бумажку, которую я положил на твой письменный стол. Не так ли? О чём речь? Альберт задумался. попытался вспомнить о какой-то пропущенной им бумажке но существовало так много всяких записок сообщений и прочего чем ему требовалось заниматься что он просто понятия не имел о чём говорит его помощник какая ещё бумажка спросил он парень не ответил чёрт с ним это уже было неинтересно больше тебе звонила журналистка всё утро Альберт промолчал. Ничего не сказал. Журналистка: "Почему из Швеции хотела встретиться по её словам то, что случилось с твоей невестой? Да?" Альберт затаил дыхание. "Произошло и с её мужем. Кристина проснулась ровно через 11 минут после того, как она подумала, что больше нет смысла пытаться заснуть. Она приняла это решение, когда самолёт пошёл на снижение в аэропорту Схипхол, проведя последние часы в наблюдениях за Лео, возлежавшим на соседнем сиденье с закрытыми глазами, несуразной изогнутой шеей и широко открытым ртом, словно ему делали сложную стоматологическую операцию, слушая его храп. составлявшей конкуренцию реактивным двигателям самолета. Лео спал. Глубоко. В отличие от нее, не способной составить ему компанию, и это раздражало Кристину. Она ведь надеялась, что полет станет идеальной заменой бессонной ночи. Но ее тело, казалось, упрямо не соглашалось с ней. И в результате ей пришлось промучиться 2 часа в зале отлетающих пассажиров в аэропорту в ожидании, когда снегопад уменьшится и позволит самолёту подняться, а потом ещё час в узком кресле на борту авиалайнера, пока крылья неизвестно в какой раз освобождали ото льда, и казалось, все другие самолёты во всём мире получали разрешение на взлёт раньше их. И всё же Это время рядом с ней мирно похрапывал один и тот же человек. Она видела гигантский пуховик, поглотивший одетого в пиджак юношу, который сейчас поднимался и опускался в такт с тем, как огромный рот в пространстве между курткой и кепкой шумно втягивал в себя или выпускал наружу воздух. Она устала от этого зрелища, никак не могла расслабиться. но больше всего ее злило вынужденное безделье. Правда, одно дело она могла делать — искать Альберта Ван Дика. И занялась этим, как только коммутатор в университете заработал, и продолжала, пока молодой ассистент профессора, она узнала его голос после вчерашнего разговора, не появился на своем месте. Судя по тому, как медленно он подбирал слова и по его немного сбивчивым ответам, парень явно еще не проснулся толком, и ее нисколько не удивило бы, будь он так же одет в кепку и пуховик. Однако Альберта не было на месте. Она оставила ему сообщение, а спустя некоторое время попробовала созвониться снова и в конце концов почувствовала беспокойство в голосе ассистента. а потом рискнула. Он обычно приходит поздно, спросила она. Да нет, не особенно, ответил голос с другого конца линии. Возможно, у него встреча. А он не предупреждает тебя в таком случае? Молчание в попытке уйти от ответа скорее прозвучало как нет. Я знаю, что у него ещё есть зло подруга. сказала Кристина. Тишина не нарушалась ни звуком, но похоже её слушали со всем вниманием. Насколько мне известно, расследование практически закрыли, и по общему мнению, она исчезла добровольно. Но я звоню, поскольку считаю, что её похитили. По-прежнему никакого ответа. Извини, продолжила она с единственной целью заставить его сказать хоть что-то. Я не поняла, как тебя зовут? Давид, ответил молодой человек. Давид Штейн. Хорошо, Давид. Ситуация, значит, следующая. 3 дня назад из больницы исчез мой муж. Полиция говорит, что он уехал, но я не верю в это. А потом я узнаю о случившемся с твоим шефом. Она сделала паузу, чтобы подчеркнуть свои следующие слова. Мой муж забрал с собой всё. Все свои книги, компьютеры, записи, сделанные им за всю его профессиональную жизнь. Тебе это ничего не напоминает? Тишина снова, а потом я попрошу его позвонить, как только смогу. И он положил трубку. Прошло 3 часа, прежде чем они наконец смогли подняться в воздух. И тогда уже было больше 11, а Кристина стала испытывать голод. И сколько бы она ни пыталась заснуть, у неё не получалось. Вплоть до того момента, когда табличка с ремнями безопасности загорелась снова. Пилот сообщил, что пришло время посадки, и тогда она решила вообще наплевать на сон. Это стало последней запомнившейся ей мыслью, далее её сознание помутилось. И она оказалась среди хаоса, где Уильям и Лео были одними и тем же человеком, искавшим самого себя в квартире, напоминавшей их собственное старое жильё на Шеппер-Гарден. Она проснулась, когда Лео потряс её за плечо и сказал, что они приземлились. Он поднялся, нашёл брешь между двумя пассажирами и ищщет в направлении выхода. Сама она замёрзла. Ощущала привкус железа во рту и чувствовала себя, пожалуй, ещё более усталой, чем раньше. В общем, дошла до ручки. Но она находилась в Амстердаме, и у неё не было времени на жалость к себе. Они показали свои паспорта, миновали таможню и шли через зал прилетающих пассажиров. Кристина с лёгкой сумкой на колёсиках а Лео с рюкзаком, выглядевшим так, словно он осколесил с ним на поездах полмира, когда поняли, что незнакомый мужчина обращается к ним. Он шествовал прямо за ними, всего на шаг позади, с бумагой в руке, которую якобы читал, когда заговорил, не глядя на них. — Продолжайте смотреть прямо вперед, — сказал он, не подымая глаз от своего чтива. Смысл его слов был предельно ясен, но рефлексы взяли своё, и когда мозг переварил полученную информацию, было уже поздно. Лео среагировал, повернул голову и встретился с мужчиной глазами прямо вперёд. Повторил тот сквозь зубы: "Чёртов идиот". И так дело ухуд некуда. А тут еще парень посмотрел на него, повернув свою пустую башку. И, само собой, ее украшала кепка, и весь ее козырек указывал «Сюда!». И если бы кто-то наблюдал за ними как раз сейчас, то их контакт уж точно не остался бы незамеченным. «Я буду идти на шаг позади вас», — продолжил незнакомец, едва шевеля губами и делая вид, что рассматривает вывески под потолком аэропорта. Притворитесь, что разговариваете между собой, а не со мной. Кристина кивнула, Лео в качестве подтверждения для странного собеседника. Прекрасно. По крайней мере, один из них понял. Что происходит? спросила она. Об этом я хотел спросить вас, ответил мужчина, а потом добавил: Как вы будете добираться отсюда? Мы заранее арендовали автомобиль, сообщила она Лео, и тот уже собрался ответить, что ему это известно, но посчитал такой ход неверным и довольствовался кивком. Оставалось надеяться, что он поступил бы так же, если бы она сказала ему всё по-настоящему, хотя сейчас он был ни в чём не уверен, и меньше всего в своём собственном поведении. Хорошо, сказал мужчина. «Я последую за вами туда, а когда вы сядете и сдадите назад, остановитесь, и я сяду на заднее сиденье». Дальше они шли молча, изучали вывески с логотипами фирм, сдающих в прокат автомобили, и, выйдя из зала, направились к выходу из аэропорта. Потом, наконец, Кристина обратилась к Клео снова. «А до того, как ты сделаешь это?» «Сядешь в нашу машину. Может, расскажешь, кто ты?» Еще несколько шагов, словно он не хотел представляться громко. Кругом шли люди, топот их каблуков эхом отражался от каменного пола, и незнакомец ждал, продолжая идти позади них, пока никого не будет в зоне слышимости. «Меня зовут Альберт Ван Дийк. Я понял, что вы ищете меня».